Глава шестая Наверное, самым странным за эту ночь и за следующий день было то, как я провалилась в сон и как проснулась на следующее утро. Разбудила меня боль в плече. И главный страх был не в том, что за мной могут прийти снова, и не в мысли «жив, дзынь или мёртв». В тот момент меня одолевал более насущный страх. Очень ли сильно сердятся родители? Я вспомнила папино лицо в полицейском участке, бледное, как полотно. Я успела приметить, что одно его запястье дрожит мелкой дрожью. Я знала, это говорит о том, что я, будучи ребёнком, понять не могла, но что являлось неотменной реальностью. Думаю, это и было самым ужасным. Папу вынудили предъявить миру некую часть себя, которую до того он тщательно прятал. Часть, которая не предназначалась для чужих глаз. Потянулись дни и недели. Папа стал даже молчаливее обычного. И в его долгих провалах в молчании, в его остановившемся взгляде, я читала обвинения и сожаления. Я понимала. Он сожалеет, что у него такая дочь. Но в день непосредственно после задержания я больше всего боялась маминой реакции. Её затащили в официальное учреждение. Это не только страшно её напугало, но и стало ударом по её социальному статусу, по представлению о том, что почтенные люди вроде неё не могут быть преступниками, что попасть в такую ситуацию унизительно. Я, понятное дело, ждала взрыва ярости. Но на деле всё оказалось иначе. На следующее утро мама пришла ко мне в комнату. Едва раскрыв глаза, я вздрогнула. То ли от предчувствия пощёчины, то ли от страшных воспоминаний о вчерашнем вечере. Но мамин голос звучал мягко. Она с серьёзным выражением лица поманила меня «вставай». Двинулась в ванную. Я поплелась следом. А потом она сделала то, чего не делала уже много лет. Помогла мне раздеться. Ванна уже была наполнена. Я забралась в неё. Вода была чуть слишком горячей и испустила вздох, принимая моё тело. Кажется, никогда я ещё не чувствовала себя такой хрупкой, однако прикосновение воды к телу стало чистым блаженством. Дрожь не унималась. Мама взялась за губку, действовала нежно, неспешно и, наконец, добралась до того места, где рука крепится к плечу там темнела глубокая впадина, уродливая тень, впечатавшаяся в гладкую ткань моей плоти. Никогда ещё тело моё не менялось вот так на моих глазах. Никогда я не чувствовала таких изменений и искажений. Пульсирующая боль не ушла, но мне было не отвести глаз. То, что со мною сотворили, меня едва ли не гипнотизировало. Когда мамины пальцы, сжимавшие губку, отыскали это место у меня на коже, я почувствовала, как по всему телу прошло содрогание. Мама ещё раз прикоснулась там губкой, потом осторожно отложила её в сторону. Бросила на меня быстрый взгляд, и я увидела, что глаза у неё влажные. Потом она отвернулась и вышла. Прошло несколько дней, и мои родные опять стали самими собой — Мама язвительная и болтливая, она допрашивала меня, требовала, чтобы я выполняла свои обязанности. Папа кивал, когда я входила в комнату, а потом шелестел газетой. А братишка строил смешные рожицы и озорно хихикал. А вот я изменилась. Стояло лето, занятий в школе не было, но если мама пыталась отправить меня куда-то по делам, например, купить что-то в ближайшем магазине, я тут же сжималась а если она начинала настаивать, забивалась в угол, нагибала голову, закрывала глаза. После этого она бормотала что-то вроде «глупая, упрямая девчонка», однако оставляла меня в покое, тогда как раньше наверняка выволокла бы из квартиры и заставила выполнять поручение. В итоге на помощь мне пришла бабушка. «Ты должна сделать для меня одну вещь маленькая». Я подняла глаза. Лицо её было изрезано ущельями морщин, но ни глаза, ни проблеск улыбки не переменились. «Что?» — прошептала я через силу. Я, видимо, знала заранее, что она предложит выйти из квартиры. «Пойдём со мной прогуляемся. Совсем недалеко. И ненадолго. Вернёмся, оглянуться не успеешь». «Я не хочу. Это я знаю. Только такое вот дело маленькое. Я не могу защитить тебя от мира». От всего, что с тобой в этом мире случится. И никто не может. Но пока я с тобой рядом, не случится ничего плохого. Потому что я не позволю. Понимаешь? Я посмотрела бабуле в лицо. На вид такая старая и такая сильная. Захотелось заплакать, броситься ей в объятия. Захотелось убежать от неё. Кажется, даже захотелось послать её куда подальше. Но вместо этого я почувствовала, что в глазах теплеет от слёз. Отвернулась. Ощутила на плече её руку. Почувствовала, как встаю на ноги. Она меня не тянула, но, кажется, поддерживала. Подвела меня к порогу квартиры. Щёлкнула замком. Открыла дверь. Я шагнула наружу. Вздрогнула от шума, который производили другие обитатели дома. Тут же почувствовала бабушкину руку. Парочка соседей шутливо поприветствовала меня, но звуки сливались в абстрактную мешанину, и их покрывал стук моего сердца. В горле пересохло, трудно было дышать, а бабушкина рука, ласковая, но твёрдая, так и лежала у меня на плече. Я шагнула в слепящий свет дня. Солнце стояло высоко в небе, жгло глаза. Бабушка отвела меня туда, куда мы вместе ходили некоторое время назад через выжженную полянку в сарай-развалюху. Я уже знала, что меня ждёт, но мне всё равно было любопытно. Меня, как и всех детей, завораживала близость животных. Я подошла ближе. Чувствовала, что бабушка стоит сзади и смотрит. Заметила какое-то движение в устроенном ею загончике. Глаза привыкли к полумраку, я увидела прежнюю курочку. Она сильно выросла и двигалась легко, Больная нога ей больше не мешала, а жёлтый младенческий пушок сменялся пестридью наступающей зрелости. Я с удивлением посмотрела на бабушку. «Как она выросла!» «Да, я же тебе говорила. Ногу она сломала совсем маленькой и выросла настоящим бойцом». Я снова посмотрела на курочку. Глазки-бусинки блестели в полутьме. Она будто бы смотрела прямо на меня. Причём отнюдь недобрым взглядом. Хуже того, с откровенной злобой. «Протяни руку». Я на автомате протянула руку. Бабушка насыпала зёрен мне в ладонь. «Покорми её». «Не хочу, она меня клюнет». «Покорми». «Я правда не хочу». Подступала паника. Я всегда слушалась бабушку больше, чем все родственники. Не знаю почему, просто оно всегда так было. Но в тот момент мне хотелось закричать. Я чувствовала, как бабушка смотрит на меня сквозь мглу. Она заговорила довольно холодно. «Да, маленькая, ты права, она может тебя клюнуть. Но если ты не будешь нервничать и бояться, этого не произойдёт. Знаешь почему?» «Почему?» «Потому что, хотя разговаривать с нами курочка и не умеет, она ощущает твоё состояние». Чувствует твои чувства. Если ты успокоишься и будешь с ней ласкова, она и это почувствует. Медленно, осторожно я протянула ладонь к дёргающейся головке. Курочка несколько секунд смотрела на меня, потом подошла ближе. Рука моя дрожала. Я почувствовала клевок, а потом более нежное прикосновение. Курочка собирала зёрна с моей ладони. Я почувствовала, как её пушистая грудка тычется мне в пальцы. Её тепло, та самозабвенность, которой она склёвывала зёрнышки, всё это было очень похоже на доверие. Как будто курочка лишь мне готова была вручить свою хрупкую и драгоценную жизнь. Лицу стало тепло от слёз. Я отвернулась от бабушки, чтобы она их не видела. И всё же до меня долетел её голос, мягкий, но рассудительный. Она сломала лапку, но поправилась. Всё дело в том, что внутри она очень сильная и теперь ходит совсем прямо. Это очень хорошо».